Раздел четырнадцатый Я вздохнул свободно, когда лес посветлел, поредел, и заросшая травой дорога выбралась на обширное открытое пространство, которое было когда-то хлебородной пашней, приписанной грушевому хутору, а сейчас превратилось в поросшее сурепкой, васильками, конским щавелем и золотушником дикое поле. Мы въехали в грушевый хутор без всякого шика с обычной крестьянской телеги. Хуторяне высунулись из-за плетней, с интересом наблюдая за телегой. Конные упряжки давно объезжали грушевой стороной. За тыном крайней мазанки я увидел наголо обритую голову товарища Сагайдачного. Он стоял среди подсолнухов, и пенсне его светилось на солнце. Сагайдачный не спешил выйти мне навстречу. Ему не полагалось спешить. Товарищ Сагайдачный, который не занимал никаких официальных постов, не знаю уж с какого года, тем не менее был человеком известным. Его знали и в области. А в годы войны, достоверный факт, к Сагайдачному приезжал посланник самого Гауляйтера Коха. Я сам отворил ворота, выдернув запорную слегу, и въехал во двор. Цыплята в рассыпную бросились от телеги. Жена Сагайдачного, женщина лет 30, а может, пятидесяти, бывает ведь так, толкла в ступе проса и не обратила на меня никакого внимания. В доме Сагайдачного все было необычным. Я взял из-под пополны МГ и отправился к окруженному подсолнухами крыльцу, где ожидал меня Сагайдачный. Сквозь сполшие нанос пенсне он с неодобрением рассматривал пулемет. — Здравствуйте, Мирон Остапович, — сказал я. Он не сразу ответил. Худенький, тощенький старикашка был Сагайдачный, а бритая под его голова словно бы росла на стебле, как тыква. ⁇ Ну здравствуй, ⁇ сказал он. Я не услышал в его голосе радости или хотя бы дружелюбия. На государственную службу поступил. ⁇ Откуда вы знаете? ⁇ Всюду есть свои там-тамы. ⁇ Ну заходи, заходи, ⁇ Колюш приехал. И мы вошли в хату, которая снаружи была обычным, неказистым, беленым полеским срубом с подслеповатыми окошечками и заваленкой, утепленной стеблями кукурузы и соломой, но внутри представляло таинственное жилище капитана Немо. Стены были закрыты полками с книгами и всякой помещичьей утварью, которую Сагайдачный умудрился сохранить, Несмотря на то, что через Грушевый валами прокатывались огненные, запомнившиеся по лесью годы, от 17 -го до сорок четвертого их насчитывалось до десятка. Я поставил пулемет неподалеку от окна, из которого хорошо просматривалась улица, снял шинель, утяжеленную парой гранат, и уселся, следуя жесту Сагайдачного, в драное кресло с высокой спинкой ну -с. так что у тебя, Иван Николаевич?» — спросил Сагайдачный. «На этот раз ты по делу, да?» «А почему вы так думаете?» Сагайдачный хмыкнул и принялся прикуривать от Катюши. Было как-то странно видеть в этой хате солдатское зажигательное устройство с кремнем, трутом и куском напильника. Потому что, милый друг, теперь ты не придешь для душевной беседы. Ты на службе. У тебя проблемы. Из каждого разговора ты будешь выуживать пользу. Заметь я не говорю выгоду. Он, наконец, разжег свою самодельную тоненькую папироску и, приподняв острый подбородок, выпустил кольцо дыма. Можно было подумать, что он курит не жутчайшую крестьянскую махру, а какую-нибудь там герцеговину флор. Мне жаль, что я теряю тебя, сказал сагайдачный. Человеку моего возраста так приятно даже необходимо проецировать знания и опыт на чистый и восприимчивый экран. Но теперь ты стал чем-то вроде «Милиционера, да? Страж порядка?» «Да», — сказал я, вздохнув, и почему-то почувствовал себя виноватым. «Выходит так. Старайся иметь досуг, чтобы научиться чему-либо хорошему, и перестань блуждать без цели», — процитировал Сагайдачный. «А ты блуждаешь без цели». «Ибо твоя служба не цель». «Не могу я сейчас», — сказал я. «Какой там досуг?» «Ну, ладно», — он вздохнул. «Служи, старайся, но ты так и останешься полуобразованным человеком. Таким знаешь, каких много и будет еще больше. Это страшно». — Лучше не знать ничего, чем полагать, что знаешь что-то. Это порождает самоуверенность. От полузнания рождаются большие неприятности. — Впрочем, у тебя за плечами городская десятилетка. Он усмехнулся. — Ну ладно, хватит. Я слушаю тебя, Иван Николаевич, друг мой. Он положил окурок в медный, позеленевший цветок лотоса. А курок был не больше пульки от малокалиберки. Рассказывай, зачем все-таки приехал? Я подумал, сколько человек до меня сидели вот в этом кресле и изливали перед сагайдачным душу. Они приходили сюда как в нейтральную страну, чтобы выслушать мнение человека, свободного от страстей и мелких дел, засоряющих ум. До войны были слухи. Сюда наведывался сам грозный Пентух, председатель Рассовета. Он беседовал с Агайдачным с глазу на глаз и уезжал под утро задумчивый и на себя не похожий. Глухарчане не могли обойтись без помощи посредника. Если надо было рассудить, законно ли прирезали соседу четыре сотки на огородах, Или написать кассационную жалобу в Киев по поводу осужденного родственника? Или выяснить, кто такой Керзон и что ему надо? Или уточнить, правду ли говорят в Мешкольцах на ярмарке, что Черчилль — незаконный сын кайзера Вильгельма? Или побеседовать о Маннергейме, загадочная линия которого загубила кое-кого из глухарских мужиков? то тут же возникала фамилия Сагайдачного. Он мог растолковать, покопаться в своде всяких законов и уложений, написать грамотное заявление, успокоить, обнадежить, хоть и антихрист. А говоришь с ним, как с батюшкой, душевно, — свидетельствовала Серафима. Это была чрезвычайно лесная характеристика, если учесть язычок бабки. Так вот и жил мировой посредник на хуторе Грушевом со своей Марией Тихоновной, которую многие помнили красавицей Марусей. Она пришла к Сагайдачному, когда ей было девятнадцать, а посреднику за пятьдесят. Пришла якобы в ожидании несметного богатства которая откроется после смерти мужа в ожидании золота и бриллиантов. В ту пору еще ходили слухи, что Сагайдачный хранит где-то клад, фамильные драгоценности. Но Хилый, изнуренный болезнями Сагайдачный, и не думал умирать. Не было и клада, книги до да канделябры с барометрами — вот и все сокровища. И Маруся жила... И старилась вместе со своим старым мужем. Уж много позже я понял, что она просто любила его, а ее молчаливость объяснялась презрением к слухам и наветам.